Вещи и время Женщина с белой табличкой на груди говорит, что это займет какое-то время. Она прочитала мне все, что написала для меня мама. Еще она говорит, что нам многое предстоит обсудить. Она говорит, что я не знаю того, что знают мои ровесники. Зато я умею то, чего не умеют они. И я видела, как убили человека. Она говорит, что в моей жизни все перевернуто с ног на голову. Не знаю, что она имеет в виду. Вроде бы она сказала, что я не маленькая, небольшая, что я иногда думаю как ребенок, а иногда как взрослый. Еще я иногда делаю то, что никому не следует делать. Мне нельзя закрывать дверь своей комнаты или чем-то заграждать вход в нее, зато можно ломать печенье и хрустеть им. Ей нравится, что я записываю все, о чем думаю, и ничего, если я буду повторять одно и то же. Эта женщина говорит, что я хорошо умею писать, И говорить, и не страшно, если вещи сливаются в одно целое. Я спросила у неё, плохо ли, если сливаются люди. Она странно посмотрела на меня и ответила, что всё нормально. Но она не поняла меня. Я же не всё ей рассказываю. Ещё она говорит, что я ни в чём не виновата. Я и так это знаю. Иногда мне снится папа. Каждый раз мне снится с ним один и тот же сон. Он стоит в дверях нашего горящего дома, а в сердце у него стрела. «Это моя лучшая стрела, и я знаю, что он скоро умрёт. Но папа не падает сразу. Сначала он делает несколько шагов в мою сторону, только потом падает на гравий. У него такие длинные волосы и борода, но когда с него спадает кепка, я понимаю, что под ней он совершенно лысый. Он двигается медленно. Он такой спокойный». Прямо как олень на поле под луной. Папа видит мои глаза и не злится. Ведь я ни в чем не виновата. Он закрывает глаза, и я просыпаюсь. Это просто сон. Но я от него почему-то плачу. Может, я как-нибудь расскажу про него этой женщине. Но не сейчас. Хочу пока смотреть его сама. Сад за окнами такой тихий. Там много травы. Но в ней совсем нет вещей. ни одной вещички. А в глубине сада стоит дерево, к которому я каждый день спускаюсь, чтобы поздороваться. Его листья сейчас опали, но они потом вернутся. За садом есть поле с пугалом. С ним мы тоже иногда болтаем. Оно ничего не отвечает, но зато умеет слушать. Однажды пришел фермер, чтобы убрать его, но я попросила оставить, и он оставил. Мне понравилось, что этот фермер курил трубку. Когда я на следующий день спустилась поздороваться с чучелом, у него тоже была трубка. Может быть, скоро выпадет снег. Здесь тоже есть ёлка. Но она совсем не такая, как дома на Ховидет. Она стоит на полу, и украшения на ней цветные. Мне нужно к этому привыкнуть. Ещё я привыкаю к тому, что здесь так много места. Когда мы с этой женщиной заканчиваем разговаривать, я иду к себе в комнату. Мне нравится читать или шить, или смотреть на янтарный камешек с муравьём. Ещё я люблю переворачивать песочные часы, сидеть и смотреть на них. Как много песка стекает по такому узкому горлышку. Ему просто нужно дать время. «Некоторые вещи отнимают столько времени, сколько нужно», — говорит женщина. «Мне кажется, правильнее сказать, время отнимает вещи, которые отняли мы. У меня теперь много времени». на совсем немного вещей. Я хотела бы знать, сколько песочных часов утекло, чтобы маленький кусочек смолы превратился в маленький камешек янтаря со старым муравьем внутри. Вот джон, муравей, сидит в янтаре. Я его вижу. Так что даже если ты мертв, это совсем не означает, что тебя нет. Так и есть. Я ведь тоже была живой, хотя считалась мертвой. Еще я вижу маму. Её портрет висит у меня над кроватью. Я больше не злюсь на то, что они отобрали мой перочинный нож. Хорошо, что хоть Робин Гуда разрешили оставить. И Мишку тоже. Правда, сказали, что от него чем-то пахнет. А мне кажется, от него очень вкусно пахнет лесом. Ко мне приходил Роальд с портретом Мон и Лизы. Насколько я поняла, раньше этот портрет висел в другой стране и был очень известен. А теперь вот висит у меня. рольд прав». Она улыбается прямо как моя мама. Но моя мама гораздо красивее. Я уже и забыла, что она была такой большой. Почти забыла. Я скучаю по ней. Иногда я достаю из зеленой папки какое-нибудь из ее писем и читаю. Мы как будто бы так разговариваем. Потом я отвечаю ей и убираю письмо обратно. Я буду читать ее письма, даже когда прочитаю их все, чтобы мы не переставали разговаривать. Мне о многом хочется ей рассказать. Иногда я беру книжку из комнаты отдыха и читаю вслух для мамы и Моны Лизы. Я не уверена, что Мона Лиза меня внимательно слушает, но зато она на меня смотрит. Мне сказали, что Ховедед полностью сгорел. Меня это не очень расстроило, ведь там теперь вырастут новые деревья, трава и цветы. Всё вернётся, даже животные. Дядя Могинс говорит, что построит там новый дом, и тогда я смогу жить у него. Поэтому я и вернусь на Ховидет. Могинс — это старший брат моего папы. Они не очень похожи, но мне он нравится, потому что я вижу, что он любил папу. Он добрый, но немного странный. Например, он постоянно рассказывает о том, что придумал новую ёлочную подставку, которая теперь продаётся повсюду. Я даже боюсь сказать ему, что есть кое-что получше. Ёлку можно вешать на потолок, и это совершенно бесплатно. Женщина с белой табличкой на груди тоже очень милая. Если я говорю, что мне надо отдохнуть, она уходит и даже разрешает мне сидеть с медвежонком. Только если я сяду подальше от неё. На её табличке написано «Эльса». То же самое было бы написано на табличке моей бабушки, если бы у неё была такая. Я пока не привыкла называть ее по имени, но она говорит, что в этом нет ничего страшного. Некоторые вещи отнимают столько времени, сколько нужно. Карл уже не так грустит, как в первый день, когда мы только приехали сюда. Контейнер тоже сгорел, а значит и гроб моей сестренки вместе с ним. Но ничего страшного, все самое важное я взяла с собой. Вот все мои вещи. Рисунок, песочные часы, Робин Гуд, Медвежонок. и янтарный камешек с муравьем, и Карл, и сестренка. Да, в день пожара я как раз закончила зашивать ее в медвежонка, поэтому от него пахнет смолой. Не просто пахнет, а очень вкусно пахнет. Только мы никому об этом не расскажем.